Вашингтон. Квартира посла. Вечером Громека сказал жене. «Сегодня открытие картинной галереи. Там будет Элеонора Рузвельт. Но ты поедешь она. «Я не хочу без тебя. Что мне там делать одной?» «На тебя возлагается важная дипломатическая миссия». Губы Громека изогнулись в улыбке. «Ты подойдешь поздороваться и передашь ей этот пакет с фотографиями. Объяснишь». Это новые снимки для выставки о детях, жертвах войны. И не беспокойся, с тобой поедет хороший переводчик. Наверное, я не должна задавать тебе этот вопрос, но почему ты обратился именно к Элеоноре Рузвельт? Элеоноре было всего восемь лет, когда умерла ее мать, и десять, когда скончался ее отец, он спился. Ранее смерть родителей, собственное одиночество, воспитали в ней умение сочувствовать и сопереживать. Она готова помочь тем, кто попал в беду, кто нуждается в помощи и поддержке». Вернувшись, Лидия Дмитриевна вошла в кабинет мужа. «Все произошло так, как ты говорил?» «Элеонора Рузвель сама подошла ко мне. Просила передать тебе, что она беседовала с президентом и нашла у него полное понимание». «Спасибо тебе», — Громыко поцеловал жену. «Думаю, это был решающий разговор».